Бак и Богдан, 32 ли от ослонива, девятый день восьмого месяца, средница, часом позже. Сильно покореженная повозка застряла между двумя кипарисами на краю небольшой лужайки, в каких-то двух-трех шагах от обрыва, скрытого растущими по краю кустами жасмина. От дороги до места последнего пристанища Рно, глюксман Ковы-Леви, И в Ослониве остался верен продукции своей родины. Проходили вполне различимые следы неконтролируемого водителем движения. Ободранные стволы деревьев, смятые, вырванные с корнем кустарники, вспоротые шинами мух. Собственно, не загреметь на всем ходу с обрыва и не найти верной смерти на каменных глыбах ста шагами ниже пассажирам повозки, судя по всему, помешал удивительный случай – в лице тех самых кипарисов, молодых и совсем еще невысоких. Абдуллани Чепарук, задумчиво глядя на деревья, изрек что-то про невероятное везение, мыл шаг влево или шаг вправо, и мы бы вряд ли нашли что-нибудь, кроме обгорелого остова повозки до да обезображенных тел. Зазули тоже что-то горестно мямлил про недопустимость подобного риска управлять повозкой в нетрезвом состоянии, что ведь он не пускал, «Отговаривал, предлагал шофера дать, а вот поди ж ты, как вышло!» Богдан ходил вокруг повозки, заложив руки за спину и нервно сжимая и разжимая пальцы. Он вдруг очень отчетливо представил себе, как, не случись на пути вот этих кипарисов, повозка летит в пропасть. И Жанна его Жанна в смертельном ужасе кричит, понимая, что ей из повозки не выбраться» что холодные равнодушные камни все ближе и ближе с каждым мгновением. «Что было бы, если бы так и случилось?» — спрашивал себя в отчаянии Богдан, остановившись на краю обрыва. «Слава тебе, Боже, за все вовеки! Не попустил!» Богдан истово перекрестился. Абдулла провел его к месту, где нашли Жанну, и Богдан благоговейно собрал горсть влажной земли, завернул в трепицу и уложил в карман порток. С тем, чтобы в готеле переложить в какой-либо более подходящий сосуд. Он всерьез был намерен хранить эту горсть по гроб жизни. В глазах Богдана закипали слезы. Веселая, милая, взбалмышная, умница Жанна стояла перед его мысленным взором. Абдулла сочувственно наблюдал за манипуляциями Минфа. Бег, корми барсов, вместе со всеми спустившись от дороги по следам повозки, скрестил руки под буркой на груди и застыл в величественной позе, подобной горному орлу, величаво озирающему свои владения. Лишь голова его неспешно поворачивалась. мед Глубоко вдыхая свежий горный воздух, внимательно осматривал живописные окрестности, и ни одна подозрительная песчинка не ускользала от пронзительного взгляда его живых глаз, прячущихся под косматыми бровями. Бак тоже не развивал пока бурной даотской деятельности, просто немного походил по лужайке, юевым шагом и определил расположение сторон света. Он, честно сказать, все еще переживал, Что совсем недавно совершил существенную ошибку. Тот, кто из закатки с пальмы показался багу Мотонаилом ибн Зазули, в действительности оказался Абдулой Ничепоруком, черным Абдулой по выражению Олиженя Фачикина. А Зазулей оказался как раз тот, кто говорил голосом беспомощным и робким. Значит, вот как все обстоит на самом деле. Все еще несколько ошарашенно размышлял Бак, старательно кривя ноги, будто паралитик, усилием воли поднявшийся по страшной нужде из инвалидного кресла. Получается, это Абдулла распекал Зазулю, а Зазуля униженно шмыгал носом, а потом вовсе рыдать ударился. И Абдулла определенно в курсе смертоубийства Хикмета. Амитафо. «Спросите меня прямо, и я отвечу. Да, это Абдулла приказал Хикмета убить и на того, кто случайно подвернулся рядом, смертоубийство повесить. Абдулла не чепорук. Вот кто главный, местный скорпион. Наставник!» Рядом с багом оказался бледный богдан. Абдулла тоже приблизился. На заднем плане маячил комкая, надушенный носовой платок Зазуля, а еще дальше скалой возвышался недвижный бег. — Уважаемый наставник, — повторил Богдан со значением, — вот тут и произошло несчастье. Пропали люди, двое, французский профессор и его помощница, женщина. Потом нашлась, она сейчас в больнице, а мужчина пока не обнаружен. Не могли бы вы как-то помочь в поисках? — Сделаю все, что в моих силах, уважаемый, — улыбнулся Даос Бак Богдану и еле заметно подбегнул левым глазом. Фэншуй тут скверный. просто такие поганый фэншуй. Сейчас осмотрю повозку. Может, она мне что-то скажет?» Бак двинулся к самому месту аварии. Богдан, Абдулла и Зазуля последовали за ним. «Теперь многое становится понятным», — напряженно размышлял Бак, медленно ковыляя к останкам Рено. «Целая банда!» Абдулла Заглавного повязал Зазулю сначала научными перспективами, а потом и деньгами. Пользуясь служебным положением, казнократствует и контролирует незалежных дервишей, вдохновляя их каким-то горним старцем. Делает из молодежи нукеров, непонятно для чего, хотя что тут непонятного, на случай стычки, когда клад найдут. Видно много охотников. Или... Стоп, стоп. Вот он про уникальность... О слонивской культуре говорил, про сочувствие Европы, про то, что она фитиль Ордуси рада будет вставить. И точно рада. Это и образу ясно. Причем ведь даже не по злобе или ненависти какой. Просто инстинктивно, по привычке. Потому что очень уж Ордусь по сравнению с ними большая. А бег насчет противотанковых-то пушек, судя по реакции Абдулы, в точку попал. «Абдулла сам Зазуля говорил тогда, у нас есть и другие виды на ваши ямы и канавы». Но о подобном я и помыслить не мог. А теперь ясен пень. Одной стрелой двух тигров поразить хотят. И клад ищут, и укрепления роют. А народ и знать не знает, ведать не ведает, чего ради проливает пот и мозолит руки. «Культура, культура! Древние свидетельства нашей уникальности». Не отделиться ли Абдулла задумал, а? Разве мы, мол, древнейший и культурнейший народ на свете можем быть всего-то каким-то уездом? И клад Дракуселев сразу казна новому государству. Провозгласит начальник Зиндана независимый Асланив, а заморские черти рада Радешеньки, ну как же, люди к нам рвутся из тоталитарного -то режима. Надо поддержать, надо. И слово-то какое поганое придумали несообразные совсем. То-та-ли-та-шито-крыто, шито крыто три корыта три яньло Да что там три? Тридцать три. В глотку, в уши, в ноздри. Да вообще повсеместно. А профессор с Жанной им под руку подвернулись. Что-то должно было очень серьезное произойти, чтобы здешние аспиды, вместо того, чтобы на цирлах бегать перед варварами, на них руку подняли. Что-то очень существенное. Одно из двух — Либо профессор случайно оказался осведомлен об их планах и поддержки не оказал, либо узнал что-то важное по поводу клада. Может, чего эти пиявицы поганые, смердящие кровососы на теле народном, сами не знают еще. Что стоило Ибн Зазули подсыпать профессору какую-нибудь гадость в питье? Снотворное, например. Но тогда куда они его труп дели? И зачем было прятать? Вот повозка разбитая. Вот Жанна травмированная, вот профессор без головы. Чего проще? Странно. Бак сунулся в салон повозки, сделал сложные пасы руками и стал водить ладонью над сиденьями. Внезапно пришедшая в голову мысль о возможном отделении Асланивского уезда от Тордуси не вызвала у него большого раздражения. Обидно и глупо, конечно, было бы делить неделимое и рвать на части живое. Но ведь любой народ вправе жить так, как ему хочется». И кто мы такие, чтобы этому мешать? Да, это справедливо, да, это правильно, если хочет весь народ. Как можно его воле противиться? Но то ли здесь, в Ослониве, знают ли Ослонивцы, какую судьбу уготовили им Черный Абдула и его последователи? Определенно нет. Согласны ли они на это? Спросили их разве? Как-то не похоже. Вот что выводило из себя Бага. Абдулла, ничьи с бандой, взялись решать за целый народ. Все эти отвлеченные размышления, однако, отнюдь не мешали Багу, пользуясь предоставленной Богданом возможностью, под видом подготовки к гаданию изучать разбитую повозку. Минут через пять Баг понял, что осмотр этот дает для следствия поистине бесценные сведения. Наглость преступников была беспредельна. Видимо, самим ходом событий, Они были поставлены в безвыходное положение и рассчитывали единственно на неискушенность Минфа в следственном деле. На месте всем этим собирался, разумеется, заниматься Ничу лично, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну а появление опытного бага они никак не могли предусмотреть. Да и сейчас не ждали от бродячего Даоса никакого подвоха. Повозка катилась как брыву не вчера, а сегодня». Не более четырех часов назад. Это сказали Багу земля, ветви и мох. А свежесодранная с кора подтвердила. За идиотов они нас принимают, что ли? Когда повозка ударилась, в ней никого не было. Это рассказала Багу сама повозка. Никто не получал травм, сидя в ее салоне. Никто не выбирался из нее, выбивая изнутри перекошенные заклиненные дверцы. Никто не отползал, торопливо пытаясь оказаться как можно дальше, отготовывая в любой момент взорваться бензиновой бомбы. Ну, разве что для виду протащили мешок с камнями. Стало быть, лицедейство, — заключил Бак. А значит, эти исчадия культурной уникальности собственноручно нанесли Жанне раны. Верно, поначалу такие зверства и не входили в их намерения. И, начиная своей козни, они думали, что все обойдется бескровно. Но тот, кто поступает нечестно, раньше или позже оказывается вынужденным совершать преступление, таков закон кармы. Да и не только кармы. Ох, ну и подарочек будет для общеевропейского дома, этот абдулла товарищи. Багу хотелось подойти к Абдуле и задушить его немедленно. Вот, стоит рядом с другом Богданом и врет ему. Нахально врет. А Богдан кивает и кусает губы, чтоб не расплакаться. Но, стало быть, продолжал размышлять Бак, никуда профессор за помощью не уползал, так что искать его в лесу все равно, что пытаться найти дракона в отхожем месте. гуань милосердная, а может, Ковы-Леви жив? Бак даже похолодел от этой неожиданной догадки. Может, эти аспиды его заточили где-то? Ну, конечно. Что-то дервишам от профессора нужно, что-то они очень хотят получить. Над лужайкой повеял легкий свежий ветерок. Солнце неумолимо клонилось к закату. Бак развязал связку специальных магических чехов. Вместо девиза правления и номинала на них были изображены целые и прерывистые линии. В разных сочетаниях образующие 64 гексаграммы Великой книги перемен. А еще отгоняющие злых духов надписи «Аджункуя». Высопал Чехе в ладонь и встряхнул. «Надо...» «Соорудить алтарь, уважаемый!» — повернулся он к Богдану. «Солнце коснулось вершины горы. Скоро наступит благоприятный для гадания час». «Единочатель Богдан», — сделал шаг вперед Абдула. «Я все понимаю, конечно, но действительно вечереет. А это... Хм. гадание?» Он с откровенной неприязнью взглянул на бродячего Даоса. «Может затянуться надолго. Да и будет ли с того какой-то прок? Что-то я...» «Сомневаюсь». «А вы не сомневаетесь, не надо!» Негромко, но веско подал голос Кармибарсов. Простер руку в сторону Даоса. «Делай, что должен, святой человек, да поможет тебе Аллах!» «Да, единочатель Абдула, пристально взглянув на Бага, согласился с Беком Богдан. Нужно сделать все доступное человеку. А если вы торопитесь к незавершенным делам, так поезжайте!» а за нами пришлите повозку. Мы вернемся, когда закончим. — Не, что вы! — примирительно заговорил Абдула, сверкнув на Бека глазами. — Просто мне кажется, что даром теряем время, а расследование не движется. — Когда Всевышний создавал время, он создал его достаточно, — заверил Абдулу шермомед кормибарсов и неторопливо приблизился. — Что тебе надо для алтаря, уважаемый? «Желательно полянницу дров и Абдулу зазули сверху. Зажигалка у меня есть», — подумал Бак, а вслух произнес. «Четыре ветки толщиной в палец и высотой в полшага каждая!» Шармомет понимающий, кивнул, шагнул к зарослям и, откинув бурку, опустил руку на рукоять сабли. Несколько ускользающих от взгляда взмахов, Идаос стал обладателем потребных веток. А сабля с коротким, едва слышным шипением опять заняла место в ножных. Ух! Подумал Бак, с поклоном принимая из широкой жилистой ладони кормибарсова только что срубленные ветви. Хороший родственник у Богдана, хороший. Когда все это закончится, непременно попрошу Бека повлиять на драк Еча. Пусть хоть слегка фехтовать научится. Это еще никому не вредило. Ох, подумал Богдан, глядя на невозмутимого бека. «Когда все это завершится, Драк, Ечбак и Шермамет, кажется, легко найдут общий язык». «Где обнаружили женщину?» — спросил Бак, обернувшись к Абдуле. «Вон там!» — указал тот на дереве слева. «Не сочтите за труд показать точнее», — попросил Бак. «Это необходимо для успешного исхода гадания». «Теперь я тоже могу показать», — тихо и печально проговорил Богдан. «Идемте, наставник, это место навсегда запечатлелось в моей памяти». Абдулла сочувственно вздохнул. Но когда Богдан и Бак направились к деревьям, он, помедлив, вдруг встрепенулся и быстро догнал их. «Боится оставить нас вдвоем?» «Это он правильно», — подумал Бак. «Или просто не хочет ни на мгновение выпускать доверчивого дракеча из-под своего влияния Три «Триянь-ло». Как таких земля носит? Быть ему в следующей жизни навозным жуком, как пить дать. И пока будущий навозный жук не успел подойти к ним, чуть слышно шепнул, почти выдохнул в сторону Богдана. «Абдуле, не верь». Богдан не отреагировал, но то ли он не услышал, то ли эти слова не стали для него неожиданностью, Бак не мог понять. А через мгновение подоспел Абдула. Опередив зачем-то Богдана, ткнул пальцем. «У этого куста». Бак достал из заплечного мешка тыкву-горлянку, налил из нее немного жидкости в миску и на образцовом ханьском наречии громко возвал к духу местности. Абдулла поморщился, а Ибн Зазуля в ужасе прикрыл платком рот. Затем достойный человека-охранитель принялся плескать из миски в четыре стороны. руки едва успел отпрыгнуть. «Теперь отойдите все!» — потребовал Бак, воткнул ветки в землю — и принялся сооружать из них походный алтарь, пользуясь перевернутой миской и куском желтой мятой тряпки, извлеченной из-за пазухи. Если бы среди присутствующих вдруг оказался знаток даосских ритуалов, он непременно принялся бы разоблачать неумелость бродячего даоса. Но таковых не наблюдалось. А ежели бы из кустов вдруг и вынурнул подобный прежде у бага была на сей предмет припасена легенда — о его принадлежности к заоблачной школе нефритового утробыша, ведущей свое происхождение от седьмого правнучатого племянника великого Даоса и бессмертного Джан Даолина. Да и основную позу школы Бак тут же незамедлительно принял бы. А у этой школы, знаете ли, свои ритуалы. Мы их храним в строгом секрете, передаем из поколения в поколение прямо в утробе матери, еще до рождения, так что вообще мало кто о том знает, только избранные. Вот я, например, но и я вам не скажу ничего, ибо сокровенные пути духов и непостижимы». Соорудив алтарь, Бак водрузил на него деревянную фигурку некоего божества. Достав ее все из того же мешка, вожжок перед фигуркой ароматические курения, поклонился девять раз и монотонно загундосил под нос одному ему понятные слова. Честно сказать, и самому Багу эти слова были мало понятны. Они звучали в его исполнении первый раз и представляли собою набор имен разных даосских божеств, от Лао-Дзюня до бессмертного Хань Сян-цзы. Собственно, всех, что на ум взбредут. Но произносились они нараспев, таким образом, что слушатели разобрать толком ничего не могли. Зато у них создавалась полная иллюзия, что им посчастливилось услышать магический текст неимоверной силы. Ибо для нагнетания атмосферы Бак в определенных местах зловеще подвывал, задавая своему молитвословию вполне мистический ритм. Покончив с заклинаниями, Бак хлебнул из тыквы воды и прыснул ею на чехе, а потом швырнул их на землю перед алтарем. Монеты блеснули в подступающей темноте. Зрители заинтересованно приблизились. — Ну, скоро? — поинтересовался Абдулла нетерпеливо. Кармебарсов внимательно на него взглянул. — Не посвятить ли вам наставник? — спросил Богдан, доставая фонарик. — Позвольте. Луч света озарил и траву, и чехи в ней. — Дух горы дал знак. Выпали гексограммы Уван, Дзянь и Сяуго. Торжественно возвестил Бак, поднимаясь с колен показал присутствующим монеты в ладони. Ну ты даешь, напарник, пронеслось в голове Богдана. И что сей знамение значит? устало спросил Абдула. Если бы я знал, пронеслось в голове у Бага. Он напряг память. Нельзя сказать, чтобы он просматривал книгу Перемен каждый вечер, но, как и всякий образованный ардусянин, не раз читал это великое произведение. Отдавая при этом предпочтение позднейшим комментариям сю Юли, а на забывчивость Бак никогда не жаловался. Запутанно, все запутано, забормотал он, склонившись над монетами. Благоприятен Юго-Запад, неблагоприятен северо-восток, стойкость, к счастью, возможны дела малых, невозможны дела великих. Отличающей птицей остался голос. Императорскому слуге препятствие за препятствием. Не следует подниматься, следует спускаться. Богдан краем глаза заметил, как непроизвольно вздрогнул Ибн Зазуля. Тогда будет великое счастье, беспорочность. У того, кто не прав, случится им самим вызванная беда, возвысил голос Бак. Ему... «Неблагоприятно иметь, куда выступать!» «Бред!» — несколько натянуто заключил Абдула. «А и что же вы посоветуете, уважаемый наставник?» Не обратив внимания на Абдулу, спросил Богдан. «Сейчас монеты сказали, что для императорского слуги, который встречает препятствие за препятствием, благоприятен юго-запад», — отвечал Бак. «И что следует опускаться...» а не подниматься. Надо понимать, что поиски пропавшего нужно вести в юго-западном направлении. Бак неопределенно махнул рукой. Где-то там. Причем не подниматься выше в горы, а спускаться вниз. Очень странно, добавил Бак вполне искренне. Сам только теперь осознав, что спускаться в том направлении как раз нельзя. Склон мало-помалу шел вверх, «Вот тебе и книга перемен. Шахту, что ли, рыть?» «И пропавший будет найден», — вновь обретя уверенность, закончил он. «А неправые пострадают от своих же собственных деяний. Бежать им некуда». Некоторое время в сгустившихся сумерках царило молчание. Лишь шумно высморкался Ибн Зазуля. «Так что», — продолжил Бак, «я советую завтра начать поиски с этого места» или вам угодно, уважаемые, я и завтра буду вам помогать. — Ладно, ладно, — раздраженно махнул рукой Абдула. Завтра так завтра. А сейчас не угодно ли вернуться в город? Вот-вот совсем симнеет. Больница, милосердные Яджудж и Маджудж. Девятый день восьмого месяца, средница, ночь. Всю дорогу до Слонива Абдулани Чапорок проявлял явные, хотя и тщательно скрываемые признаки нетерпения. Барабанил пальцами по рулю, кашлял, поглядывал на молча и безучастно сидевшего рядом Ибн Зазулю. Богдан, Даос Бак и Бек Кормибарсов также сидели в полном молчании, в которое погрузились немедленно после того, как Абдулла поинтересовался, куда доставить драгоценных преждерожденных, и Богдан ответил, что к больнице. Каждый думал о своем, но в то же время об одном, об общем, и в меру темперамента терзался от того, что не может поделиться своими мыслями с единочаятелями. Пожалуй, легче всего было почтенному Шермамеду. Долгая, полная разнообразных событий и неожиданных ситуаций жизнь приучила его сдерживать чувства и не давать попусту волю переживаниям. Абдулла разогнал повозку сверх всякой меры, и Богдану даже стало казаться, что не чепорок решил устроить еще одну автокатастрофу. Но водитель сжимал в руках руль уверенно, и лишь шины душераздирающе, визжали на поворотах. — Нервничает, — сочувствовал Богдан. — Психует, — злорадно отмечал Бак. Иншалла", — Иншалла, отстраненно думал шармамед. Повозка достигла больницы милосердной Яджуджи и Маджуджи в рекордные сроки. Бак решил, что и сам не смог бы добраться быстрее. «Да, неплохой мотор у этого Мерседеса, только внутри повозка подкачала. Тесноватый и потолок низкий, и пепельница неудобная». Что Абдула нашел в этих заграничных повозках? «Завтра...» «Я не смогу вас сопроводить», — извиняющимся голосом сообщил Нечипорук, высадив ездоков у больницы и выходя за ними следом. «Ну, пришлю...» «Старшего Вайбина, чтобы он указал дорогу, сами вы не найдете». «Мы вам признательны за помощь, единочаятель Абдула», — сдержанно поблагодарил Богдан. «Если что-то вдруг выяснится, прошу вас, не считай, со временем немедленно связаться со мной». «Да, конечно». «Поиски взяты мною под личный контроль. Я отслеживаю ситуацию и днем, и ночью». «Где вы остановились? Куда мне прислать провожатого?» «Постоялый двор — меч пророка! К десяти часам утра!» — молвил Кормиварсов. «Поспешим, Богдан! Проведаем молодую!» Он коротко кивнул Абдуле и направился ко входу в больницу. «Наставник!» — повернулся Богдан к Даосу. «Окажите нам честь быть завтра в мече пророка в это время!» «Примите!» — Богдан достал пару связок чохов. «Примите на счастье!» Бак взял из рук другом сду на счастье, выразительно показал ему глазами на ожидавшего Абдулу, беззвучно шевельнул губами «Задержи», низко поклонился и отступил в темноту кустов. — единочайтель Абдула, — Богдан положил ничпороку руку на плечо, — не откажите мне еще в одной маленькой услуге. — Я слушаю, Ечь, Богдан, — в голосе Абдулы нетерпение проступало все явственнее. «Куда ты так торопишься-то?» Невидимый в темноте Бак подкрался сзади к немецкой повозке. «Сказано же, неблагоприятно тебе иметь, куда выступать. Удачи не будет. Сиди и жди, никуда не выступая. Мы сами придем». Он осторожно ощупал крышку вещника, нашел отпирающую ее кнопку, нажал, придерживая сверху. «Нельзя ли завтра...» «С вашим вебином получить подробную карту той местности», — продолжал Богдан. «Это нам будет вовсе не лишним». «Непременно, Еч Богдан, все, что вам потребуется. Ну, а сейчас я должен спешить. Поиски пропавшего прежде рожденного Ковы Леви не прекращаются ни на минуту. И мой долг обязывает меня быть в Зиндане. Кроме того, у нас убийца не схвачен. Наверное, вы слыхали об убийстве дервиша Хикмета». Так что постарайтесь понять. Разумеется, я понимаю». Баг ужом проскользнул в вещник повозки. Не пришлось даже принимать позу нефритового утробыша. Внутри было пусто и вполне просторно. Сюда вполне могло поместиться два бага и очень много мечей. Подцепив ножом крышку, он аккуратно прикрыл вещник и оказался в полной темноте. Минуту спустя Баг почувствовал, как повозка дважды всколыхнулась, Приняв в себя тяжесть двух тел, потом хлопнули дверцы и заурчал мотор. Где-то в окрестностях Ослонива три часа спустя, Тиха ослонивская ночь, Бак сидел у фонаря на обочине дороги и всматривался в темноту. Ни повозки, ни грузовика, все будто вымерло этой замечательной ночью. С другой стороны, в обычаях человеческих в это время суток спать, ведь еще великий Конфуций на вопрос пытливого Мэнда надлежит ли в ночное время составлять далеко идущие замыслы или хотя бы устремляться к постижению главного, отвечал «Уху, глупец, благородный муж ночью спит». Бак не знал пока, сколько благородных мужей приходится на каждую сотню жителей этого уезда. Но так или иначе, все они предпочитали этой ночью спать, а не ходить или ездить по окрестным шоссе, отдавая тем самым должное мудрым советам учителя. Между тем, Багу позарез нужно было в город. Он раз десять пожалел, что так глупо разбил телефон, спасая от незаслуженных увечий неизвестного нахального кота. Теперь оставалось только досадовать на эту глупую случайность. С другой стороны... В облике даоса таскать с собой телефон бак никак не мог. Во-первых, у Ардусян существовало твердое представление, что бродячие мудрецы новомодными бирюльками не пользуются, ибо не соблазняясь сиюминутным, думают о вечном и брезгуют вещами. Само наименование коих говорит о них гаджеты. А во-вторых, хорош бы он был, если бы у алтаря или в момент гадания по гексограммам В его рукаве запеликала трубка. Вот сейчас, именно сейчас телефон Багу был просто необходим. Он оказался в неведомом месте и, не зная, какое направление избрать, двинуться куда-либо не решался. А по дороге за полчаса не проехала ни одной повозки, ни легковой, ни грузовой. Некому было подвести пожилого бродячего дооса, хотя бы до окрестностей Ослонива, куда тот, ой, как торопился ибо полученная информация окончательно сложила кусочки мозаики в одно целое и просто-таки распирала честного человека хранителя — Три-янь-ло! раздраженно думал Бак. — Что за карма? Ну почему такая напасть? Где какой-нибудь захудалый грузовик с эрготову, тьфу ты, с горилкой? Бак с тоской вспомнил нескончаемые потоки многотонных фур, днем и ночью мчащихся из мусыке, по Александрийскому проспекту радостного умиротворения, попросту называемому водителями московским. В одной из них бродячему Даосу определенно нашлось бы место, и он благополучно достиг бы пункта назначения больницы «Милосердные Яджудж» и «Маджудж» или «Готеля Меч Пророка», смотря по времени, когда удалось бы добраться до города. Бак помнил, что Богдан остался в больнице, но вряд ли пробудет там всю ночь. Требовалось срочно рассказать единичаетелю, что же Бак увидел. Путешествие в вещнике продолжалось довольно долго. Сначала повозка двигалась стремительно и плавно, потом скорость заметно снизилась. Начало трясти на ухабах. Появились многочисленные повороты, и мотор натужно ревел. Затем путь пошел под уклон. Бак понял, что повозка движется по горной дороге. Однажды она и вовсе остановилась. Хлопнула дверца и кто-то, судя по голосу, Ибн Зазуля зашуршал в кусты. Замер. Раздалось вполне характерное журчание и удовлетворенный вздох. «Облегчился, мерзавец!» С негодованием понял Баг, переворачиваясь на другой бок. «Чтоб тебе больше никогда не облегчаться! Да поразит тебя простатит до самой глубины твоей злобной железы!» У Бага стало затекать шея, когда повозка остановилась окончательно. Мотор заглох, Хлопнули дверцы и раздались удаляющиеся шаги. Подцепив замок ножом, Бак подхватил меч и вылез в темноту. Ночь благоухала ароматами позднего цветения трав и была исполнена многоголосой песней сверчков. Повозка стояла недалеко от уходящей в невидимое небо смутно угадываемой скалы, выступающей из буйных зарослей местной растительности, в темноте толком неразличимой. Абдулла и Ибн Зазуля — Вооруженные фонариками пробирались к скале между огромными валунами. Узкие лучи света в своих беспорядочных прыжках выхватывали из ночи то наздреватые камни, то некие безымянные для Бага кусты. Кроясь за камнями, Баг скользнул следом. Ибн Зазуля внезапно запрыгал на одной ноге, громогласно чертыхаясь. — Вы что, в лесу? — зло оборвал его Абдула. — Совсем с ума сошли? «Так ведь камень!» — оправдывался Зазуля, потирая ногу. «Камень!» — ногу пронзил. «Не видно ни пса!» «А фонарь вам на что?» «У, научник, быстрее надо идти, каждая минута на счету теперь!» «А чего же вы не послали меня сюда сразу? Я ведь хотел именно потому, что вы хотели!» «Теперь, когда мы оба думаем, что знаем ключ, я отнюдь не уверен, что вы, отыскав клад, «Не отсыплите себя оттуда на всю оставшуюся жизнь и не смоетесь подальше». «Ого!» — подумал Бак. «Это какой такой ключ? Когда они успели? Я бы... ни в коем случае!» Патетически начал был владыка Китабларни, но Абдулла прервал его. «Да будет вам!» Положение и впрямь Ахве. Но кто мог подумать, что девчонка в бреду вспомнит услышанную фразу? Так все было аккуратно и нати. Ах, шайтан!» Беседуя подобным образом, они приблизились вплотную к скале. Абдула посветил фонарем, и взору Бага открылась неширокая расселена, где Ибн Зазули с Абдулой и скрылись. «Очень интересно», — подумал Баг, перемахивая через пару валунов и проникая к краю прохода. «Не обнаружится ли тут, например, канцелярия горнего старца?» Отчетливо донеслись близкие удары почему-то железному. «Тук! Тук!» Потом пауза и еще три раза. «Тук! Тук! Тук!» «Кого Аллах принес?» — раздался приглушенный голос. «Во имя горнего старца, милостивого и милосердного, открывай!» — повелел Абдула. Заскрипели плохо смазанные петли. «Гляди-ка! Дверь!» А, -а, а Здоровенький, Салям! Абдула ага! Матануаил, ага! Припозднились вы!» Голос радостно вибрировал. «Ас-Салям! Вот задержали гости нежданные. Торопиться теперь надо. Что у вас? Усё путём!» «Ничего!» — говорит. «На бумажке той больше не было. Паяльник не пробовали?» «Не». «А надо?» — в голосе проснулся явный интерес. Пока, не надо. Может, завтра. А вообще, облажались мы, воины Аллаха. Жидко облажались. фраза оказывается, известная из Корана. Снова заскрипели петли, что-то лязгнуло, и наступила тишина. Засов, — определил Бак, вглядываясь во мрак расселины. Там у этих скорпионов дверь с засовом. Пещера, наверное. База. «И профессор французский здесь, как пить дать здесь!» Фраза какая-то. Не та ли это фраза, которую Абдулла Зазули на засыпку произносил? А кто-то, стало быть, ее опознал. Ладно. Надо так понимать, что им от профессора узнать что-то надобно. Значит, жив пока. Паяльник? Милостивая Гуань-Инь, это что же они паять собрались на ночь глядя?» Некоторое время бак, стиснув рукоять меча, стоял, раздираемый двумя противоположными необходимостями. Долг честного человека-охранителя призывал его немедленно ворваться в дверь с засовом и освободить из плена несчастного ковы Леви, над которым так явственно нависла угроза изуверских пыток с применением паяльника. Но был еще долг перед Родиной, перед всей Ордусью, И этот долг недвусмысленно повелевал вырвать с корнем все гнездо человека-нарушителей, чтобы не ушел ни один. И ворвавшись в их схрон, Бак устремился бы за малым, упустив гораздо большее. Хуже того, погнавшись за второстепенным, рисковал сгубить главное. К тому же он представления не имел, что откроется ему за этой самой дверью, сколько там будет злодеев, как они вооружены и сумеет ли он с ними справиться. Честный охранитель знал, что его силы велики, но не безграничны. Сделав трудный выбор, Бак с тяжелым сердцем и требовательно чешущимися кулаками бесшумно отступил от прохода в скале и, насколько позволяла темнота ночи, огляделся. Как следует запомнив, два приметных волона справа от расселены и для верности выцарапав ножом на одном из них маленький иероглиф Джун верность Сюзерену Бак метнулся обратно к повозке и, обогнув ее рысцой, припустил по дороге, временами делая скрытные зарубки на стволах деревьев. Кругом надрывались сверчки до да цикады. «Пещера!» — размышлял Бак. «Пещера ведь выходит, неспроста не получилось, что надо спускаться там, где вроде бы спускаться некуда. Ведь в пещеру точно надо спускаться!» «А да. Непрост, и дзин непрост. Бак перешел на бег. Мышцы, изготовившиеся к бою, требовали движений энергических. Дорога, то сужаясь, то становясь несколько шире, то вообще теряя очертания, петляла, поднимаясь в гору. Бак не чувствовал усталости. Размеренный, скользящий бег он умело сочетал с мысленной декламацией стров из глав о прозрении истины, известного доводского автора Джан Бо-дуаня. Да и есть ли на всем белом свете расстояние, которое не одолеет человек, следующий путем служения добру и справедливости? Вскоре Бак достиг вершины некой горы, внизу расстилалась все та же темнота зарослей, а в пяти примерно ли впереди равномерной тонкой цепочкой расходились в стороны искры далеких фонарей. Стало быть, там проходила какая-то большая дорога. «Ага, оттуда Абдулай свернул», — справедливо заключил Бак и, сориентировавшись по звездам, начал было спускаться, как вдруг в шагах в двадцати увидел красную мерцающую точку и замер. Точка, между тем, разгорелась ярче и стала затухать. Раздался смачный звук. Кто-то со всей страстью отправил на зем излишки слюны. Бак осторожно сместился под защиту ближайших кустов И, ступая с величайшей осторожностью, еще не хватало хрустнуть какой-нибудь веткой, стал приближаться к огоньку. Так и есть. На широком пне у дороги сидел здоровенный субъект в челме, с автоматом на коленях и самозабвенно курил трубку-люльку, любуясь роскошным ослонивским небом. Страж был настроен весьма благодушно. В сладостном забытии он, задрав бороду, таращился на звезды и размеренно сплевывал после каждой затяжки. «Их!» — донесся до Бага его восхищенный шепот. «Их!» «Смотрите, какой ценитель прекрасного!» Все же эти люди не до конца потеряны для общества. Просто те, кто поставлен блести их чаяния, заботятся совершенно об ином. Баг некоторое время постоял у субъекта за спиной, вместе с ним, наблюдая далекие светила. — Ёх ты ж! Я отошусь! — в экстазе протянул бородатый, увидев падающую звезду. Не в их бага было отрывать кого-либо от созерцания, пусть даже и не совсем сообразного. И он, неслышно обойдя стража стороной, припустил дальше, вниз под горку. Через ли чем-то баг чуть не свалился в свежую яму. Кругом громоздились кучи, вынутой земли между вбитыми в почву колышками смутно белели натянутые веревки. А немного дальше, в окружении палаток, у небольшого костерка сидели трое подростков и, неторопливо покуривая сигареты, жарили на огне нечто, нанизанное на прутики. «Раскоп!» — понял Бак. «Опять раскоп! Раскоп! И каштаны!» «Значит, дорога и впрямь недалеко!» Ободренный этим выводом, он, не глядя, шагнул назад. Раздался грохот, мальчишки у костра вскочили, хватаясь за оружие. В темноте было не разобрать, настоящее или игрушечное. Бак бросился ничком в кусты и, положив руку на меч, замер. Он задел завоткнутую в кучу земли лопату, и лопата обрушилась на видневшиеся в глубине траншеи камни. — Что это, Алим? — испуганно спросил один подросток. Не, — Не-не-не знаю, — дрожащим голосом отвечал второй. — Там вон что-то грохнуло. Кажись, лопата. Лязгнуло так. Третий, который оказался ниже всех, молча водил стволом своего оружия из стороны в сторону, а потом тихо сказал. — Ща пальну. Во имя горнего старца. — Ты что, по нас? — громко зашептал Алин. — И не вздумай. Говорено же. Только на самый крайний случай. — Ну? упрямо отвечал низкий. «И что? А ну, как там? Геур какой притаился!» «Побойся Аллаха!» Более уверенным шепотом оборвал его Алим. «Тут кроме нас, да братьев, и нет никого. Все по хатам заперши сидят». Бак набрал в легкие воздуха и, пользуясь уроками, судьи Ди издал сообразное мяуканье. «Ну вот!» С радостным облегчением сказал тот, кого называли Алимом. «Это ж кошка! Просто кошка!» Фу! Низкий плюнул и опустил свое оружие. «Пшла от седова!» Поднял камень и кинул в направлении бага. Камень не долетел буквально полшага. «Способный мальчик!» — подумал баг. «Пшла вон скотина!» Мальчишки выпрямились и, подобрав прутики, вернулись к своему занятию. А баг медленно отполз на приличное расстояние, поднялся и, чутко сторожа звуки, потрусил дальше. Через двадцать минут, больше никого на пути не встретив, он выбрался на пустынную дорогу и под ближайшим фонарем остановился. Влево или вправо? Дорога молчала. Сверчки надрывались. Где-то гадостно заорал Козадой. Туда или сюда? Тиха Асланивская ночь. Ни одной повозки. Ладно, можно и добежать не в первый раз. Но в какую сторону? Ни одного указателя в поле видимости. Сказочное место. Карма. Бак присел у фонаря и принялся ждать. Ну, должны же по этой дороге ездить хоть какие-нибудь повозки. Например, грузовые. Никого. В какой стороне уездный город ослонив? Бак достал пачку джунхуа, осталась последняя сигарета. Закурил. И тут раздалось заполошное хлопанье крыльев. Буквально на голову Багу свалился голубь, но в самый последний момент сманеврировал и приземлился рядом на асфальт. «Добрый вечер, крылатый преждерожденный!» Меланхолически приветствовал его Баг. «Салям здоровеньки!» «Ласково рахматуем!» И так далее. «Что привело тебя сюда в сей неурочный час? Когда все достойные и подданные, тем более с крыльями, почивают в домах и гнездах?» Голуб повернул голову и уставился на Бага блестящей бусиной глаза. Моргнул, посмотрел другим глазом и ничего не ответил. — Да, крылатый, прежде рожденный, — задумчиво выпустил дым Баг, — каждому существу в этой жизни положен свой удел. Ты ныне рожден парить в Поднебесье, я же летать не умею. Умел бы, не сидел тут, трияньло! Голубь моргнул еще раз и сделал пару шагов по направлению к Багу. В бездушном свете фонаря на правой его лапке что-то блеснуло. «Да ты, брат, не просто голубь!» «А голубь — научник!» — улыбнулся Баг, туша окурок в карманной пепельнице. «Способствуешь по мере сил познанию мира, летаешь с высокоучеными целями, иди к сюда!» Баг протянул руку. К его великому удивлению, Голубь будто ждал этих слов. Он уверенно приблизился к ладони и забрался на нее, царапая кожу коготками, и издал удовлетворенный горловой звук. «Вот даже как!» — изумился Бак, поднимая птицу и разглядывая ее. «Странно. На шее голубя имел место легкий ошейник с кармашком, в темноте почти неотличимый от оперения, а на широком кольце, украшавшем птичью лапку, Бак в совершенном...» Ошеломление и прочел выполненные древним стилем иероглифы — фогуанцы Куайдзи Бак погрузил палец в кармашек, потревоженный голубь слегка долбанул палец клювом и вытащил оттуда тончайший листок желтой рисовой бумаги, напоенной сандаловым ароматом. Развернул. Мерзкая пыль в круговороте жизней. Все так приходят и уходят вновь и вновь. Узнав пещеры сокровенной тайну, поймешь, как восстановить великое равновесие, и подпись Баушидзы. Дзы. Голубь легко снялся с ладони бага и, захлопав крыльями, скрылся в темноте неба. Амитафо! Баг проводил взглядом исчезнувшего посланца великого наставника. Все и впрямь сошлось. Книга перемен. Гадха наставника. Все о пещере! «Какая же в ней тайна!» Помимо паяльника. Вдали показались огни грузовой повозки. Бак поднялся и, входя в роль бродячего довосса Фей Юня, поднял правую руку. Грузовик притормозил рядом с ним.